Большие города п о е з д а н е берега, н е дна Все н а ч и н а т сначала Глава 18 Планета х а л о д н а я война Время, как вода Он н я с о ш а л с ума Ты ничего не знала Мужи среди людей прибегали к мужам среди джинов И они прибавили им безумие Коран Полковнику никто не п и ш а о б е г а н т а царила паника в е с т ь о погроме зеленых не дошла и гант был растерян карты на стенах штаба обозначили два прорыва зеленые смяли фланги шли в обхват группировки андрей смотрел с любопытством похоже на все войны подумал он озираясь их еще не увидели вижу смотрел улыбаясь на суету штаба генерал рявкнул довольно спорим вам о ч е в и д н о нужно уйти с п о з и ц и й танки с обоих флангов мы их сдержать не можем дайте войскам команду я бы не торопился сказал вишу улыбаясь они сейчас догорают я говорю о танках генерал рывком обернулся в глазах заплясала радость о интератор с нами Он поклонился в пояс. «Значит, победа будет!» Вишу подтвердил. «Будет, но поработать нужно. Вот посмотри это!» Бросил на стол пачку аэрофотоснимков. Ган Джад н о п р и н и к к фото. «Бог мой! Кто это сделал?» Спросил он, глазам неверя. Вишу ответил лукаво. «Арджу, великий воин, небесная кара божья!» Указал на Андрея. «Нет!» – отступил Ганин. «Я бы не смог! Все это...» Сбился, оглох от крика. «Качать! л а в с я к и й воин! с л а тебе, а р ж у Вошел адъютант Ганта. С восторгом крикнул «Победа! Что-то упало с неба прямо на штаб Дирка! Там никого живого!» Вишу сказал «Торопливость, всегда сестра нетерпения. Дирк не погиб. Я знаю, он не сидит в штабе, он острия атаки, значит и враг способен дальше сопротивляться». Мы закрепим победу, если пойдем сражаться. Ганин стоял и думал. Дирк впереди зеленых. Как он может вести их, если погибла Айлен? Он еще хуже тварей с мерзкой зеленой кровью. Он шагнул вперед. Я разовью атаку. Мы потеряли время, если Дирк атакует. Кто его остановит? Вишу сказал. В дело, Аржу. Ты один это можешь. Войска пойдут за тобою. Иди и убей, Дирка. Ганин вышел из штаба. Дорогу до поля боя он почти не заметил. Она промелькнула быстро. Лишь грохот ужасной схватки давил сильней и сильней. У вас еще есть резервы? Спросила д ъ ю т а н т а Ганин. «Мало. Два батальона. И те сохранили чудом». «Неплохо. Два батальона», — сказал задумчиво Ганин. «Они мне прикроют спину. За ними пойдут в атаку все, кто сейчас в окопах. Мы покрошим в капусту эту мерзкую зелень». Ганин прикрылся от пуль мечом и повел свои батальоны. Они прорвались к окопам. Ганин набрал силу. Визжали мимо осколки, меч отклонял пули. Он дошел до зеленых, и закипела схватка. Ганин разил, как кара, шел, круша все живое. Не было в мире силы, способной сдержать атаку. Но и зеленые бились, казалось, не зная страха. Ганин порой думал. «Они рождены для смерти!» Но это было не так. Они в с ё же пали духом. Дрогнули, побежали. Воспряла армия Ганта. Врага добивали всюду. Ганин не мог видеть, но знал, по всему фронту зеленые побежали. Он знал, барон где-то рядом. Он с ним должен сразиться. Он должен сразить Дирка. Иначе конец планете. «Сомнёт, захлестнёт нечисть!» «Дирк!» — выкрикнул Ганин. Услышал совсем рядом. «Иди за своей смертью!» Дирк выскользнул из-за спин, весь в боевой гари. «Сбешён, глаза безумны!» Встал напротив Андрея. Меч его страшно блестел сквозь алую корку крови. В глазах светилось презрение. «Но не презрение к смерти, нет, презрение к жизни!» «Совсем как у этих тварей!» – подумал с ужасом Ганин. «Как у зеленой мрази! Он даже похож на них! Это стало заразным! Дирк не хочет быть человеком!» Ганин отвел меч, сказал почти не надеясь. «Дирк, ты отец Айлен!» «Нам не нужно сражаться! Оставь зеленую нечисть! Стань опять человеком!» Дирк рассмеялся хрипло. «Ранен! Ты недоумок! Мне нужна власть над смертью! Не стой на пути, дурень! Ты даже понять не можешь!» Он двинул себя в атаку. «Выпад! Ещё выпад!» Ганин отбил удары. Лёгким движением кисти послал меч к подбородку. Дир, скользя, уклонился, но острие настигло. Бритвой срезала челюсть. Дирк пробулькал. «Везунчик!» Он упал на колени, кровь струилась на землю. Выронил меч, качнулся. Ганин шагнул к Дирку. подумал. Убить успею. Жив это даже лучше. Маги его подчинят и умирать не нужно. Дирк напряжением воли собрал последние силы. Ударил кинжалом. Ганин даже не понял, как успел защититься, как о т в е л это жало. Дирк зарычал от злобы. Ганину стало ясно: так надо. Дирк умереть должен. Сталь рассекла воздух, и голова слетела. а а где же радость победы?» Грустно подумал Ганин. «Дирк убит, враг разгромлен, а мне почему-то грустно». Он побрел к штабу. Солдаты бежали мимо, гнали не человеков, на бегу добивали. В штаб он вошел молча. Вишу подошел с улыбкой. «Друг мой, так было нужно. Ты устал. Понимаю, ты не хотел рубиться и убивать Дирка, но ты все же сделал это. Честь и хвала, Кшатрий!» «О, я не просто устал. Меня утомила бойня», — проговорил Ганин. «Я стал самой смертью». «Что можешь сделать, Кшатрий?» Строго спросил Вишу. Зло расползлось всюду. Кто его остановит? Диркощадие ада. Ты будешь сражаться. Чудно, но он-то будет. Он приведет зеленых, бездушных и бессердечных. Что будет с этим миром? Штабная дверь распахнулась. Вошел офицер связи. В глазах смятенье и ужас. Сказал. «Они не разбиты. В горах еще шесть дивизий. Нам выдвинут ультиматум». г а н с спросил. «Не разбиты. Всего только шесть дивизий. Мы даже в горах добьем их. Какой же тут ультиматум? Что хотят эти твари?» «Чтоб ы мы убрались с планеты». — сказал офицер связи. — Они применят б р а х м а с т р ы Уже через час применят. Гант опустился в кресло. Молчали все офицеры. Вишу сказал. — Жаль планету. И не уйти от взрывов. На это не хватит часа. Гант вздохнул. — Император, вам нельзя оставаться. «Это моя планета! Мне вместе с ней и гибнуть! Мне и моим людям! А вы покинете Ильму!» Вишу гневно ответил. «Покинуть? Нет! и Я со всеми! Но в этом нужды не будет! Пусть бросят свои б р а х м а с т р ы Верните войска обратно! Верните всех, кого можно!» Пусть будут поближе к штабу. Гант возразил устало. Как это можно сделать? Фронт от моря до моря. Людей не вернуть обратно. Час — это слишком мало. Вишу принял решение. Тогда я иду в горы. Со мной пойдет только Арджу. Что может сделать Арджу, пусть и великий воин? когда взорвутся брахмастры! Вишу сказал, улыбаясь. Арджу это увидит. Он это должен видеть. Вишу подошел к Андрею, обнял его за плечи, сказал. Нам пора к шатри. Будем перемещаться. Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнула жаром далеких з в ё з д Уганина дух з а х в а т и л о Он в изумлении замер. Горный хребет до небес в Зметнул скалистые склоны. Сияли снегом вершины. «Красиво!» — молвил Вишу. «Но скоро здесь будет жарко!» Андрей смотрел на вершины. Они ударят оттуда. Вишу подтвердил. Оттуда. Удачно выбрали место для этой ужасной цели. Швырнут б р а х м а с т р ы к подножьям. Волна от этого взрыва покатится по равнине. Пройдет. Живых не оставит. Сожжет дотла пол планеты. В небо выбросит пепел. «Для всех здесь погаснет солнце!» «Откуда у них такое?» – спросил, ужаснувшись Ганин. «Откуда взялись брахмастры?» «Это оружие бога, энергия созидания, но им известно так мало, что можно ее бросить только на разрушение. Такое создать несложно. Кто станет делать это?» Но тварям пришлась по вкусу идея большого взрыва. Вишу дал Андрею маску. Прикроешь лицо, иначе взрывы глаза выжгут. И в этот миг грохотнуло. Ганин успел прикрыться, увидеть все, что случилось. В небо черной поганкой взметнуло взрывом всю землю. Блеск у подножья гор многократно затмил солнце. В этом слепящем свете фигурка Вишу сияла. Радужной тонкой пленкой сиянье ушло к небу. За первым взрывом другие. Ганин устал считать их. Он видел, Вишу напрягся. Пленку рвало, мяло, но все же она держала яростный вихрь взрывов. Земля у горных подножий разверзлась огненным адом. Крошась оседали скалы, плавясь в пламени взрывов. Казалось, эта защита не устоит, не сможет. Но буйство огня поблекло, не с м я л а тонкую пленку. Когда, наконец, все стихло, Вишу сказал «Ты все видел? Если бы это прорвалось, такой была бы вся планета!» Он указал на горы, оплавленные ударом «Теперь только ты решаешь, нужно ли нам сражаться! Сделаю так, как хочешь!» Ганин отбросил маску. Сказал «Что решать? Все ясно!» «Сколько сил моих будет, все отдам этой битве!» «Я знал, что ты так ответишь!» Ганин спросил, подумав. «А Дирк, он еще вернется? Он оживет, как прежде?» «Да, но выиграть время тоже совсем немало. Дирка починят магии и возвратят обратно. Он вновь поведет зеленых, но все же это не сразу». «Маги?» – удивился Ганин. «Но им запретить можно. Скажи всем этим магам, чтобы не чинили дирка. Вот и конец проблемы!» Вишу усмехнулся грустно. «Сказать им, конечно, можно, но держать под контролем очень и очень сложно, и могут они так много, что каждый мнит себя богом». «Их в этой вселенной мало, осколки другого мира, они дружны и могучи, лишь м а к у меня н а к р а ш н а пока под моим контролем!» Ганин спросил с испугом «Значит, и Дирк, и маги...» «Да, ты правильно понял, это одна команда, жители низших сфер, ну, ты видел зеленых...» «Маги и Дирк с друзьями!» «Я о друзьях не знаю! Скажи Вишу, это люди?» «Людьми их назвать трудно, но видом они похожи! Некоторых ты знаешь!» Ганин сцепил зубы «Это рыцари! Кронос!» «Да, и они тоже!» Вишу взглянул на скалы, оплавленные брахмастрой. Сказал. Уходить нужно. Тебя убьют эти скалы. Ганин спросил. Скалы? Да, дыхание брахмастры. Оно смертельно опасно. Скалы его впитали. Вишу оставил планету, не заходя к Ганту. Сказал. Нам пора, Арджу. Теперь без нас обойдутся. Будем перемещаться. Скоро встретишься с Ларси. Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд.